По второму вопросу можно дать вполне определенный ответ. Люди влияют на природу, как, впрочем, влияют на нее любые фаунистические формы. Но определить общий характер людского влияния невозможно, так как он очень разнится в разные эпохи и на разных территориях. Иногда люди вписываются в биоценоз ландшафта, иногда приспосабливают ландшафт к своим потребностям. Причем то и другое не зависит от уровня культуры людского коллектива, народности, а только от характера ее развития и локальных особенностей. Закономерность тут есть, но она не прямая и непростая. А что, если мы поставим вопрос по-другому и попробуем рассматривать все человечество как некую среду, покрывающую сушу? То, что эта среда не сплошная, не имеет значения. Ведь именно так поставил проблему биосфера Вернадский. и получил огромные научные результаты. Тогда мы сможем изучать эту среду методами естественных наук. Но чтобы иметь успех, необходимо соблюсти одно условие найти эталон изучения, соразмерный нашим исследовательским возможностям. Он должен быть применим к любой точке земного шара, где живут люди, к любой известной нам эпохе и к любому уровню цивилизации. Таким эталоном может быть только одно явление – этнос или народность. Формой существования вида Homo sapiens является коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Он более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени, что и составляет проблему этногенеза. Все такие коллективы более или менее разницы между собой, иногда по языку, иногда по обычаям, иногда по системе идеологии, иногда по происхождению – но всегда по исторической судьбе. Следовательно, с одной стороны, этнос является производным от исторического процесса, а с другой, через добывание пищи, хозяйство, связан с биоцинозом того ландшафта, в котором он образовался. Впоследствии народность может изменить это соотношение, но при этом она видоизменяется до неузнаваемости, и преемственность прослеживается лишь исторической методикой. Прежде всего уточним понятие этнос, которое еще не дефинировано. У нас нет ни одного реального признака для определения любой народности как таковой, хотя в мире не было и нет человеческой особи, которая бы была вне этнична. Все перечисленные признаки определяют народность иногда, а совокупность их вообще ничего не определяет. Проверим этот тезис негативным методом. Язык. Часто разные народности говорят на одном языке. Например, англичане, ирландцы, испанцы и мексиканцы, большая часть коих индейского происхождения. Малоазиатские греки до 1921 года говорили по-турецки, а македонские турки по-гречески и так далее. Часто один народ говорит на разных языках, французы на четырех, по по Туа, Бретонском, Кельском, Гасконском и Берийском, англичане на двух, английском на юге и норвежском в Нортумберленде, китайцы на двух, не считая диалектов. Бельгийцы на французском и фламандском и так далее. Кроме того, есть сословные языки. Французский в Англии XII-XIII веков, греческий в Парфии II-I веков до нашей эры арабский в Персии с VII по XI век и так далее. Поскольку целостность народности не нарушалась, надо сделать вывод, что дело не в языке.